Глава 13 «Госпожа Ния, а как тогда люди повышают свой прогресс, если демоны в Западной Империи спокойно сосуществуют с ними?» Чихон уже второй раз расспрашивал демонессу, и я вслушивался в разговор, изредка подавая ему темы, которые были интересны и мне. «Ну, во-первых, не все демоны», – она стала серьезной, – «а только те планы, которые заключили договор с Императором». Во-вторых, серых пустошей, являющихся стыком многих миров, никто не отменял. Там можно встретить любых людей и демонов. Ну и в-третьих, самое интересное, только здесь, в столице, есть арена, бои в которой делятся на два типа. Несмертельные, за которые не дают никакой награды, кроме повышения рейтинга. И самые интересные, собирающие тысячи зрителей смертельные. Люди против людей, люди против демонов, одиночные, 2 на 2, 3 на 3, 5 на 5. Все что угодно, чтобы угодить зрителям. Так вот, награды всегда выступают с сердца противников. То есть, побеждаешь ты, забираешь сердце. Если не повезет, его вырвут уже из твоего трупа. Ну, или из еще живого тела. Это уж как получится. Глаза парня едва не засверкали от радости. Все остальные вопросы отпали сами собой. «Госпожа Ния, сегодня ведь последний выходной перед учебным днем. «Ага. Покажите, пожалуйста, арену. Демонесса скептически наморщила лоб. «Но, чехон, тебя не допустят сейчас к боям на смерть, К тому же с демонами, если ты нацелился на их сердца, нужно быть минимум серебряного уровня, чтобы бросить первый вызов в смертельной битве. Но хотя бы зарегистрироваться можно?» Он умоляюще сложил ладони. «Хорошо». Демонесса поднялась с кровати. Пойдем. но только пообещай, пожалуйста, не отходить от меня ни на шаг. Если ты потеряешься, мне сильно достанется от владыки». «Клянусь!» Он торжественно прижал ладонь к груди. Она кивнула и направилась к двери. Чихон вопросительно посмотрел на то место, где находились мы с Калем. Демон обиженно отвернулся, а мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Оставлять его одного было слишком опасно. Небольшая фигурка, закутанная в праздничное ханьфу, повела нас по практически пустым коридорам академии праздно шатающиеся студенты лишь изредка попадались навстречу, так что мы довольно быстро вышли за ворота и направились по ровной дороге, мощенной отполированными до блеска каменными плитами вглубь города. Он, кстати, не произвел на меня сильного впечатления. Неравномерность застройки, а что еще более и сильно бросалась в глаза, разница стилей домов была такова, что не создавалась в голове цельной картинки. Столица Восточной империи все подчинялось общим правилам, И, хотя клановые дома были пышнее и выше своих более приземленных соседей, стиль строительства выдерживался один. Здесь же было такое впечатление. Строили кто во что гораст. Даже Чихон заметил это и задал вопрос. Последствия совместного проживания людей с демонами на одной территории», кратко объяснила она, повернув голову. «У нас совершенно другие эталоны красоты». «Но вы же такая...» Чихон захлебнулся, подбирая нужное слово. «Человечная?» Демонесса махнула рукой. «Если бы я стала ходить здесь в своем истинном облике, это привлекало бы слишком много внимания к моей персоне. Все же я повелительница хаоса, не падаль какая подзаборная. А какие градации титулов у вас есть? Демон, легионер, повелитель, владыка», — перечислила она. «Первые, самые бесполезные. Их даже на службу не берут владыки. Они же самые частые гости в пустошах и здесь, у людей» ищут силы и возможности эволюционировать до легионеров. «А как вас отличать друг от друга, госпожа Ния? К тому же нас учили, что демонов бывает пять видов, а не четыре». «Повелитель повелителю рознь. Впрочем, тоже касается и владык», — туманно объяснила она, оставив нас без внятного ответа на такой довольно серьезный вопрос. «Пришли», — довольно объявила она показывая на гигантское цилиндрическое здание высотой этажей в девять не меньше. К нему стекались толпы народа. Столько же его покидали, создавая постоянный поток снующих туда-сюда людей и демонов. И, конечно же, шум, гул стоял просто невероятный. «Ого!» — удивился Чихон, когда мы подошли ближе и увидели на стенах здания портреты бойцов. «Действующие чемпионы своих лиг, либо знаменитые гости, которые сражаются на арене, Не махнула рукой, с гордостью показывая на одно из изображений. Вон там я, видите? У нас с парнем едва челюсти не отвалились, когда мы увидели на указанном плакате практически полностью обнаженного демона, в котором женскую особь трудно было признать, не говоря уже про все остальное. Огромное шестиногое шипастое тело с парой рук и маленькой головой, венчавшее все это, как-то слабо ассоциировалось у меня с хрупкой девушкой, что шла рядом с нами. Те же чувства обуревали Чихона, поскольку он удивленно спросил. «А в какой вы лиге, госпожа?» «Сейчас в золотой», — с некоторым сожалением произнесла она. «Последнее время было много подготовки к прибытию делегаций, так что я давно не выступала, и мне понизили рейтинг». Чихон не успел задать вопрос, как мы прошли внутрь, чтобы еще больше удивиться. В огромном холле находился макет здания, и если и первые этажи в нем выглядели довольно скромно, то вот последние были более чем роскошны». «Разная цена билетов», — мимоходом пояснила девушка. «На последних этажах сражаются бойцы Алмазной лиги. Туда и цена билетов соответствующая, как, впрочем, и уровень предполагаемого сервиса». «А что они все делают вон там?» — спросил парень, показывая на очередь из людей и демонов, стоящих к разным окошкам вдоль стены. «Ставки», — кратко бросила демоница, подводя нас к широкому полукругу, где наверху стойки буквами выкрашенными в бронзовый цвет, была сделана надпись «Регистрация бойцов». Повелительница Ния, едва ее увидев, склонился в низком поклоне человек. «Давно вас не было видно». «Дела». «Чем могу вам служить, госпожа?» «Зарегистрируйте его». Девушка показала рукой на чехона. Служащий кинул взгляд на одежду парня, затем куда-то вниз стойки, затем извиняющимся тоном произнес: «Прошу меня простить, госпожа Ния». Но в связи с наплывом бойцов было введено ограничение. Регистрация открыта только от тридцатого уровня. «Но вот видишь, тихон, она облегченно вздохнула. «Тебе нужно...» Что она хотела сказать, осталось неизвестно, поскольку парень так сильно хотел сразиться на арене, что я решил ему помочь и выпустил свою ауру в полную силу. Демоны вокруг нас шарахнулись прочь, едва сдерживая рвоту. Многие попадали на землю, заблёвывая пол. Чихон, поняв, что я ему помогаю, выпустил и свою ауру, произнеся в сторону распорядителя всего два слова. «Так лучше?» Люди, особенно самые впечатлительные, последовали примеру демонов. И вскоре кругом словно разлилась ода, посвященная недавно съеденным обедам. «Высший, прошу великодушно меня простить!» Лицо регистратора стало белым, словно мел. Он зачистил. «Умоляю вас, спрячьте, пожалуйста, ауру!» мы с Чехоном вняли его просьбе, и вскоре демоны с людьми стали приходить в себя, вставая на ноги. Вокруг нас мгновенно создалась зона отчуждения. Никто не ходил и не показывался рядом. «Благодарю вас, Высший». Он еще раз низко поклонился. «Я и Арена приносим свои извинения из-за этой оплошности. Видимо, наш кристалл дал сбой и неправильно определил ваш уровень. Еще раз прошу меня простить». «Зарегистрируй и назначь мне бои». Смиловался парень, поскольку я подсказал ему нужную линию поведения. «Сколько вы хотите?» — поинтересовался сотрудник арены. «Есть суточный предел?» «Да, конечно. Десять схваток». «Тогда на все десять и запиши. Когда начинаются бои?» «В бронзовой лиге очень много бойцов высшей. Бои идут круглосуточно». «Отлично. Тогда сейчас и начнем. Мы немного подождали, пока он что-то занесет в свою книгу. Затем выдаст нам бронзовый жетон с номером 10478. И только потом за нами зашла девушка-распорядитель, которая повела нас на нужную арену. Оказалось, что на первых этажах их было несколько сотен. Так что до нашей пришлось еще и порядочно идти. Очень вежливая сопровождающая объяснила, что обычно воины сами добираются до места, поскольку информация о боях появляется и обновляется на гигантском табло каждые полчаса, на каждом этаже арены. Но для Чихона было сделано исключение. Парень Кивком поблагодарил ее и кинул взгляд на Демонессу, которая молча семенила следом, не произнеся ни слова с той поры, как мы продемонстрировали свою ауру. Показав нужный вход, распорядительница с нами попрощалась. И вскоре мы с Чихоном вышли на небольшую площадку, огороженную толстыми стенами. На скамейках позади и выше нее находилось не больше десятка зрителей. Там же пристроилась Ния. Наконец-то можно было спокойно разговаривать друг с другом, не боясь, что нас услышат. «Хорошая идея, Чихон», — похвалил его я. «К нам приставили сопровождающих, от которых пока невозможно отделаться». «Спасибо, Ник», — он засмущался от похвалы. «Но их опека и правда начинает угнетать». «Ничего, будем теперь каждый день сюда приходить», — успокоил его я. Тем более я предлагаю, пока нет угрозы для твоей жизни, сражаться самому без моей помощи. Парень замер и с волнением в голосе переспросил. Правда? Ты разрешаешь, Ник? Конечно. Зря, что ли, ты столько тренируешься? Пора тебе и самому почувствовать противников. Спасибо! Спасибо! Горячий шепот едва не привлек к нам внимания. Пришлось его слегка уколоть электрошоком. За нами следят, не забывай. Извини, Ник но все равно спасибо». «Он твой», — хмыкнул я, показывая на вышедшего противника. Пока мы разговаривали друг с другом, на песок площадки зашел демон, осторожно раскручивающий копье. Чихон бросился к нему, вынимая бок Кен, и закономерно получил по ногам, поскольку длина копья позволяла противнику достать его, когда меч был еще слишком далеко. Парень вскочил и уже аккуратнее стал нападать. Держа в поле зрения тупой наконечник, — который постоянно менял направление укола. Только ускорившись, Чехон смог подойти к копейщику на нужное расстояние и нанести удар, который свалил того на землю. Противник встать не смог, поэтому нам засчитали первый выигрыш. Говорить о том, что парень был на седьмом небе, от счастья даже не стоило. Он едва не светился от радости, ведь это был его первый по-настоящему сильный противник. Я честно старался не помогать ему в следующих боях, чтобы не огорчать. Правда, в кое-каких моментах, когда возникала угроза проиграть, все же подставлял под удар свой меч, ведь нам нужна была только положительная статистика, чтобы расти в званиях. Но даже с учетом этого мое влияние было минимальным, и большинство боев он провел сам. Поздравляю вас, высший! Регистратор в Холле был уже другой, но обращение не поменялось. Прекрасный счет на сегодня. Десять побед, ноль поражений. Вас записать на завтра? Да, пожалуйста. Чихон своей улыбкой до ушей мог смутить любого. Лучше на вечер. Утром, думаю, я буду на учебе Конечно. После заката солнца вас устроит? Да, благодарю. Раскланившись, мы пошли на выход. И я уловил задумчивый взгляд Демонессы, которая, поздравив парня с выигрышем, далее просто молча следовала за ним по пятам. Надо быть осторожнее с этими боями поймала себя на мысли, так и раскрыть себя недолго. Поскольку делать здесь было больше нечего, Чихон уговорил Нию, которая хотела показать ему город, вернуться назад в академию и провести его к тренировочной площадке, где стал повторять все то, чему научился сегодня от противников на арене. Причем я заметил, что это происходило значительно быстрее, чем обычно. И на мой вопрос он недоумённо ответил, что ничего необычного не чувствует, все делают как всегда. Тогда я спросил его, ощутил ли он что-то, когда мы сломали сердце владыки хаоса. Парень задумался, а затем быстро закивал, говоря, что почувствовал горячую волну, окатившую все его тело с макушки до пят, точно так же, как тогда, когда он инициировался. Я поздравил его и предположил, что, возможно, именно из-за этого он и стал сильнее, пройдя какой-то неизвестный мне шаг возвышения. Радости юноши снова не было предела. Пришлось его вернуть к тренировкам, пока он не залил мне халат слезами. Самому же вернуться к анализу собственного тела, лишь краем глаза подглядывая за упражнениями подопечного, который повторял прошедшие бои со скрупулезной точностью.